Глава 32. Я шлюха или ведьма. Показания Мэри Дирфилд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Направляясь к гавани, вновь выбрав длинную дорогу в обход ратуши, Мэри вспоминала карту Нового Света. которая висела в доме ее родителей. Варианты всегда были, и теперь они с Генри обсудят их. Все равно, что бросить камешек в пруд и смотреть, как круги расходятся все шире. Есть Род-Айленд, есть Новый Амстердам. Но мир велик, и Мэри знала, что ей нужно оказаться как можно дальше от Бостона, если она хочет начать новую жизнь. Она жаждала удалиться от города, который чуть не привёл её в объятия дьявола и к убийству двух людей, одного из которых она с уверенностью могла назвать чудовищем. Но она также хотела начать новую жизнь, подальше от скамьи этих ограниченных и жалких магистратов и от тролля, который приходился ей мужем. И она хотела начать новую жизнь с Генри Симонсом. Мэри ни словом не обмолвилась ему о своём плане убить Томаса и сделать так, чтобы в этом обвинили Кэтрин. Она только сказала ему, что его поддержка неоценима, и предупредила не беспокоиться о ней, когда матушка Хаулен и ей подобные начнут кудахтать. Она вспомнила, что её отец говорил о корабле, который должен прибыть до Рождества, праздника, до которого здесь в Бостоне никому нет дела, но именно эту дату Джеймс использовал в качестве ориентира. Говоря о графике поставок. Судно прибывало из Вест-Индии и затем возвращалось обратно. Её отец был знаком с капитаном. Мэри не знала в точности, какими средствами располагает Генри, но ей было известно, что они у него имеются. Однако наследство он ещё не получил. Она не знала, каковы его сбережения. Но он находчив и умён. Они что-нибудь придумают. Ее новый план заключался в том, что они скроются на Ямайке, когда придет корабль, о котором упоминал отец. Остров принадлежал Британии вот уже семь лет. Как только погода улучшится настолько, что можно будет плыть в Англию, скорее всего, это будет в марте, они с Генри отправятся туда на другом корабле. Ее родители узнают, что она жива, но кроме них никто не будет. Они не одобрят её решение покинуть Бостон и будут волноваться о её душе. Но им станет легче, когда ей больше не надо будет бояться Томаса Дирфилда и Наветов, которые преследовали женщин, посмевших возражать мужчинам, что стояли во главе колонии, и которые неизбежно пророчили либо изгнание, либо виселицу. Когда Мэри пришла на склад, Валентайн Хил сидел за своим столом, Генри нигде не было видно. Почтенный господин поднялся при виде гостьи. Добрый день, мэмри. К чему я обязан такой радостью? Вы уже заходили к своему отцу? К нему я тоже загляну, ответила она. Изначально она не собиралась навещать отца, но теперь, видимо, придётся, чтобы соблюсти приличие. Я пришла, чтобы повидаться с Генри. Какое-то время оба молчали. Затем Хил положил руки на стол и посмотрел вниз на лежавшую между ними книгу учёта. Не глядя в мери в глаза, он спросил: "Умно ли это? Вы боитесь сплетен?" Он поднял взгляд. "Нет. Я боюсь за вас. Могу я спросить, с какой целью вы хотите его увидеть?" "Да, вы имеете на то полное право." Я много молилась и хочу дать ему знать, что и Томас, и я его простили. Я могу передать ему это Мэри и буду счастлив это сделать. Это благородно с вашей стороны. Но, пожалуйста, могу я сама ему это сказать? Хил грустно улыбнулся, ласково глядя на неё. Конечно. Вы умная девушка. Но должен признаться, я опасаюсь, что потакаю дьяволу. или что ещё хуже, мы ему племяннику. Она кивнула в ответ на его слабую шутку и ответила: "Если дьявол захочет заполучить меня, он придёт не в обличии вашего племянника. Хотел бы я иметь вашу уверенность". "Вы друг моего отца", сказала Мэри, сняла перчатку и показала на свою левую кисть. "Видите синяк и шрам? Это не метка ведьмы. Это след от вилки, а синяк от того, что Томас недавно ударил мою руку о ночной столик. Хил посмотрел на её руку и потёр виски. Не знаю, есть ли у меня надежда увидеть небеса, как и я. Но пеликан вчера пришвартовался поздно, Генри на втором причале, он там с матросами. Благодарю вас, произнесла Мэри. Я не уверен, что заслуживаю благодарности. Вы ведь вовсе не несёте весть о вашем и томоса прощении. Я прав? Нет, ответила Анна, потому что не хотела терзать его душу. Я лишь намеренно заверить Генри, что ни Томас, ни я не держим на него зла. Мы хотим, чтобы он взирал на небеса с уверенностью в своём абсолютном искуплении, во всяком случае в наших глазах. Она понадеялась, что Хил ей поверил, но уже отойдя от склада, обернулась и увидела, что он стоит в дверях, и на его лице написаны горечь и тревога. Мэри подошла к краю дока, окинула взглядом стоящие на якоре корабли и маленькие шлюпки среди белых гребней волн, и вдохнула холодный солёный запах океана. Доски у неё под ногами были влажные, и она позавидовала мужчинам, которым было тепло и сухо в их кожаной одежде, по крайней мере, теплее и суше, чем ей. Кого вы ищете? спросил моряк, которому было вряд ли больше 17 лет. Он остановился рядом с ней у подножия доски, перекинутой на борт пеликана. Его лицо было испёчено прыщами, а над губой пробивался пушок, но глаза были большие, добрые, кофейного цвета. Спасибо, что спросили, ответила Мэри. Я ищу Генри Симмонса. Моряк взбежал по доске, точно белка, помогая себе руками. Мэри разглядывала чаек, в особенности одну с чрезвычайно широкой грудью, которая точно часовой сидела на краю перил. Но ей не пришлось долго ждать. Обернувшись к пеликану, она увидела Генри в кожаном камзоле, осторожно спускавшегося по доске. "Ах, это мой буть я кавалером то нашёл бы более подходящее слово, друг", сказал он с улыбкой. "И как бы вы меня назвали в таком случае?" Любовницы. После одного поцелуя ещё никто не становился любовниками. Музой? Тогда вышло бы, что я поэт, а не Он небрежно махнул рукой на корабль. Грузчик. У вас есть и другие обязанности. Иногда возможно. Он посмотрел на город. Что привело вас сюда и заставляет искушать недостойных? И вашего дядю. Не забывайте о нём. Моё присутствие здесь ему очень неприятно. Вы виделись с ним? Да. Я спросила, где могу найти его племянника. Он был так добр, что сказал мне: "Уверен, вы жестоко огорчили его, когда сказали, что ищете меня. Поинтересуйся вы ближайшими поставками рома, лаймового сока или соли, он бы одобрил. В глазах моего дяди нет ничего постыдного в поставках роскоши". Ну, очевидно, что вы пришли не по этой причине. Мой отец сказал мне, что со дня на день ожидается корабль из Вест-Индии. Он вернётся туда, как только выполнит свою задачу в Бостоне. Корабль Согласия, да. Насколько он большой? Генри пожал плечами. Не крошечный, но и не гигантский. 130 тонн, насколько помню. 14-15 человек экипажа. А под Вест-Индией подразумевается Ямайка? Генри кивнул. Хотите узнать, не возьмёт ли он пассажиров? Только двоих, ответила она. Возможно, но условия будут не такие комфортабельные, как в бостонских домах. Это не страшно. Учитывая происхождение корабля и его маршрут, не думаю, что среди его груза будут вилки. Нет. хотя сомневаюсь, что матросы разобрались бы, что с ними делать, будь они на борту. Значит, им не придёт в голову протыкать руку леди, сказала Мэри. Не придёт, согласился Генри. Думаю, мне стоит взять 1/3 денег, которые Томас хранит в доме. Наверное, это будет неправильно, и в этом нет необходимости. Нет? Нет. Мне не нужно от вас приданого. Какое-то время они просто молчали и смотрели на океан. Затем, словно в танце, одновременно повернулись друг к другу и скрепили договор.